то должны же они к реке выйти». «Эх, Анатолий!» — добавил он про себя и угрюмо покачал головой. «И выйдут!» — подтвердил Алеша. «Неужели же не выйдут? Уж не такие они!» «Вот ищи их!» — беззлобно проворчал Иван Васильевич. «Ах, загонщики, чтоб вас громом ударило!» Всадники повернули к реке. Выехав на берег, они тихо направились вниз, надеясь напасть на след пропавших ребят. Мокрая трава слабо блестела под вечерним солнцем, и никаких следов не было на ней. — А если и были следы, дождем смыло! — проворчал Крылатов. «Ну — Но уж как-нибудь возьму хворостину хорошую, не погляжу, что пионеры! — Да что вы, Иван Васильевич! — — обиделся Алёша. — У нас свои меры воздействия есть, посерьезней ваших, а вы уши их хворостину скорей. Вот какое вы, честное слово! Меры, меры, бегай вот за ними по всей тайге! — сердито прервал его обещик. Но Алёша лукаво улыбнулся и пожал плечами. — Зато закалка, Андрей Михайлович! Сами же требуете, чтобы ребята закалялись! «А как же какой-нибудь парнишка закалиться, если он по тайге за спиной у папеньки ходит?» Андрей Михайлович сверкнул на него глазами и ничего не ответил. «Пускай эти чертенята закаляются, лишь бы живы были, лишь бы не случилось какого несчастья, только бы узнать, что с ними ничего не случилось». Река еще бурлила, еще кидалась пеной, Но уже начинало заметно спадать. А тут-то чего-то топтались, заметила Лёша, приглядываясь к помятой траве. А тут чего-то топтались, заметила Лёша, приглядываясь к помятой траве. Это было как раз то место, где Серёжа привязывал туфли Светлане. Андрей Михайлович заметил в траве обрывок бичевки. Были здесь. А давайте покричим, предложила Лёша. Они остановились и начали кричать «Эй-эй! эй Кричали громко, протяжно, но никто не отзывался в ответ. Распяленная среди кустов ярко играла радужными пятнами большая паутина. Капли дождя застряли в ней и теперь блистали, как алмазы и рубины, окрашенные красным светом вечернего солнца будто драгоценная вышивка висела меж кустов. Бурый заяц прятался в траве. Заслышав людские голоса, он прыгнул в кусты и разорвал драгоценную вышивку. Это было чуть подальше ствола, лежащего через речку, по которому переправлялись ребята. И заяц, сам того не зная, своим прыжком в паутину сбил людей, уже шедших по верному следу. «За мной!» крикнул Андрей Михайлович. «Они сюда пошли, видите, паутина разорвана!» И всадники тронули лошадей, пробираясь дальше по берегу и уходя все дальше и дальше от тех, кого они искали. 18 С удочками у ребят ничего не вышло, рыба не брала, рыболовы нервничали, им некогда было сидеть часами и ждать, когда клюнет. Наконец у Толи клюнула, но рыба оборвала нитяную леску и ушла. Ребята было совсем затуржили. Но тут посчастливилось им поймать Хариуса. Его занесло бурной водой в заводь. Вода схлынула, а Хариус, заблудившись, остался в заливчике. Тут ребята и поймали его прямо руками. После обеда на свете жить стало повеселее». Толя ли опять шел впереди, ведь это он увидел Хариуса в заливчике. И если бы он не увидел Хариуса, что бы сейчас делали ребята? Лес необыкновенный, торжественной красоты, стоял озаренный вечерним солнцем. Раскидистый граб, светлолистый клен красовались будто в саду, а над ними поднимались к облакам Могучие амурские липы, березы, строевые дубы, чернокорые пихты. Редкие красноватые солнечные пятна падали то здесь, то там на траву, на папоротники, на цветущие костры белой и розовой таволги. Вдруг Сережа остановился. Тропа! Волшебное слово для тех, кто заблудился в тайге. Тропа! Все равно откуда найдет, все равно куда приведет, но она приведет к жилью, к людям, к спасению, к жизни. Все оживились. Где тропа? Где? Ему приснилось, сказал Толя, но Сереже не приснилось. Это была как раз такая тропа, которая, словно зеленая нитка, прошивала тайгу. Она вся заросла высоким и буйным папоротником, вся зеленая среди зелени, и все-таки она пролегала сквозь опасные чаще, как узкое ущелье, по которому человек может идти, и колючие лапы тайги не схватят его, не заплетут лианами, не окружат шипами орали, чертова дерева. «Тропа, тропа», — повторял Сережа, сворачивая в сторону, — «Я вижу тропа!» «И я вижу!» — закричала Катя. «Вон она, вон!» «Ой, это... Как его...» — радостно залепетал Антон. «Наконец-то!» Но Толя не видел тропы. «Вы, наверное, рехнулись», — сказал он. «Опять в чащу полезли. Я не пойду с вами, слышите? Заблудитесь, я не отвечаю, слышите?» Но Сережа уже вступил в заросли папоротника, в которых таилась тропа, и уходил все дальше, раздвигая ее руками. Он утонул в папоротниках и только там, где качались сквозные верхушки, угадывалось, что идет человек. Он с ума сошел закричал Толя. За мной, ребята, я говорю, за мной! Не пойдете, я один уйду. Но Катя, а с ней и Светлана, Торопливо шагали вслед за Сережей. Лишь Антон остановился. Привычный возглас вожака «За мной!» подействовал на него. «Ведь говорили же по реке идти», — подумал он. А Сергей вон опять в чищобу полез. Однако отстать от Сергея ему было страшно. Растерянно поглядывая на Толю и на уходящих ребят, он вертелся и не знал, куда ему броситься. Может, все-таки с Толей остаться? Но вдруг он вспомнил, как тонула сегодня Светлана в потоке. Светлана кричит в ужасе, просит подать руку, помочь. А Толя лезет все дальше, все выше и даже не оглядывается на крик. «Нет, он не останется с Толей». Ничего не сказав, Антон круто повернулся и побежал за Сергеем. А ни Сергея, ни девчат уже не видно. Только папоротники вздрагивают и качаются на невидимой тропе. «Ребята, ребята, ну куда же вы?» Жалобно закричал Толя. Дикая тоска сжала ему сердце, как только он увидел, что остается один. Один в тайге? Да ни за что! Ни за что! «Ребята, подождите! Подождите!» Кричал он, бросившись догонять ребят. «Остановимся?» – спросила Катя. «Нет», – ответил Сергей. «Сам отстал, сам и догонит». Толя вскоре догнал их. У него были длинные ноги, и бегал он легко, но он был глубоко оскорблен и обижен. «В беде товарища бросать, да?» — упрекнул он, задыхаясь от гнева. «Как рыбу есть, так вы, а тут уж и подождать не могут». «А ты тоже антоновые ягоды ел», — не оглядываясь, ответила ему Светлана. Сережа шел молча, сосредоточенно. Один неверный шаг, и потеряешь тропу, и тогда уж совсем неизвестно, что будет. Опять ночь в тайге, а ни хлеба, ни воды. Надо идти во что бы то ни стало. Идти пока хоть искоса, хоть скупо, но все таки еще светит солнце. А зайдет солнце, исчезнет тропа. «Что же тогда-то?» Невольно спросил он вслух у самого себя. Катя услышала этот тревожный вопрос. «А что, Сергей?» «Если солнце сядет...» «А чего же?» – неожиданно подал голос Антон. «Ляжем на тропу, и это будем утра дожидаться». «Иди сюда», – с необычайной глубокой лаской в голосе позвал его Сережа. «Давай будем меняться. Впереди идти трудно. Пусть сзади девчонки идут». Антон, гордый таким признанием, растолкал девчонок и пошел впереди. Вот вам, телятина. Ничего, с телятиной не пропадешь. Бывает, что никуда не спешишь, а солнце стоит и стоит на небе. Иногда ждешь вечера, так солнце особенно упрямо не хочет сползать с неба. А сейчас, когда так нужно, чтобы солнышко еще посветило, хоть лишний часик, хоть полчасика... Так нет, оно уходит, уходит и гаснет неудержимо. Вроде так и придется, как Антон сказал. Глухо произнес Сережа. Ложиться на тропу и все. Ну и что ж, ну и ляжем, мужественно отозвалась Катя. Ну и ляжем, послышался не менее мужественный голос Светланы. Лишь то ли молчал. Он так устал, что было все равно. Ему уже не верилось, что когда-нибудь они смогут выбраться из тайги. Нет, у нее нет края, из нее нет выхода. На какой-то миг заговорило было самолюбие, когда Сережа позвал Антона вперед, но Толя тут же мысленно махнул рукой. «Пускай геройствует!» «Сзади идти гораздо легче!» Становилось все темнее и темнее, Зеленые тени, пересекавшие тропу, начали сливаться. Лишь кое-где в вершинах еще тлело солнце, будто последние угольки в костре. Но вот и они погасли, и сумрак властно вступил в тайгу. Все, безнадежно сказал Толя. И столько было тоски в его голосе, что всем стало не по себе. Не выйдем! Страхи спросила Светлана. Она жадно ждала ответа. Ей нужно было, чтобы Катя приободрила ее, потому что мужество ее было на исходе. Но Катя и сама уже поколебалась своей уверенности. «Не знаю», — ответила она. «Не знаю». «Как не знаешь?» Сразу заплакала Светлана. «Значит, так и пропадем? Уж я вижу, вижу, что пропадем» раз вы все молчите». Антон закряхтел. Он бы и сам заплакал, если бы не боялся потерять свое положение мужественного человека. Наступило тяжелое молчание. Каждый думал о доме, об отце, о маме. Все как-то растерялись. Голод и усталость ослабляли волю, Но Сережа все шел вперед, и ребята машинально двигались за ним, все чаще и чаще спотыкаясь на уже невидимых корнях. Хватит, вдруг сказал Толя. Я больше никуда не иду, все. И он сел прямо на сырую траву. Встать сейчас же, закричал на него Сережа. Зачем, девчонок, пугаешь? Не встану, не хочу, все. Ответил Толя, не поднимая головы. Сережа сдернул с плеча аркан. Не встанешь? Говори, не встанешь? В его голосе послышалась серьезная угроза. Толя покосился из-за плеча и увидел аркан в дрожащей от гнева Сережиной руке. Ты что, драться, да? Толя поднял голову. А еще пионер называется. Вставай! крикнул Сережа, замахнувшись арканом. Толя встал. Еще виден был узкий просвет тропы, узенькая щель между плотными, потемневшими стенами леса. Скорость темнеет, думал Сережа, торопливо шагая вперед. Пропадет и эта щель. Но щель не пропадала, она даже расширялась. Сережа прибавил шагу, сердце его забилось. Он не верил себе. «Выходим из тайги? Выходим?» «Просвет!» «Неуверенно», — сказал Антон. «Сейчас это... Ребята, куда-то мы пришли!» «Просвет! Правда, просвет!» Забыв про слезы, закричала Светлана. «Вот и бабочка пролетела!» Ребята оживились и чуть не бегом спешили туда, где, казалось, им кончается тайга. «Не уходить с тропы! Эй, не уходить с тропы!» Тревожно предупредил Сережа. «Но почему бояться шагнуть в сторону тропы, если тайга расступается, если сквозь деревья уже сияет закатное небо и яркая, радостная зелень поляны, окрашенная от светами зари, зовет на простор издушной и тяжкой таежной мглы? Может, там уже луга?» посевы, человеческие дороги, по которым ходят машины, а, может, совхозная пасека расположилась тут, среди медоносных трав и невысоких кустов леспедецы. «Тут дорога! Тут обязательно дорога, уверяю вас!» торопливо повторял Толя. Ему уже так хотелось, чтобы ребята забыли его недавние жалобы, не слушая криков Сережи, Он свернул с тропы и побежал по лесу прямо к зеленой, залитой зарея пушки. — Это лук! Вика посеяна! — радостно догадалась Катя. — Наконец-то мы на воле! — На волю! На волю! — закричал Антон. Желая поддержать и тут свою новую, еще непривычную славу, Он, пыхтя и размахивая руками, неожиданно ринулся к опушке, обогнал Толю и Катю, выскочил на зеленую поляну. И вдруг ликующий крик его оборвался. Катя, выбежав на опушку, вслед за Антоном застыла. Антон барахтался в болоте, которое скрывалось под яркой зеленой травой. Он завяз почти до колен и, пытаясь выбраться, увязал еще глубже и глубже, Он так испугался, что даже не кричал, только беспомощно хватался за кустики Белоуса, которые тут же обрывались под его руками. «Сергей! Сергей!» Отчаянно закричала Катя. «Ой, Сергей же! Сергей!» Она хотела подойти к Антону, протянула ему руку, но и шагу не сделала, как увидела, что вязнет сама. «Назад! Назад!» крикнул ей Толя. «Не лезь туда!» «Но Антон пропадет! Сергей! Сергей!» «Надо веток ему набросать!» Толя засуетился, начал ломать еловые лапы. То за одну ветку хватался, то за другую. Ветки не поддавались его торопливым рукам. Катя, не зная, что делать, бросилась плашмя на край обманчивой болотной зелени, стараясь дотянуться до Антона. Но Антон никак не мог достать ее руки. В ту же минуту выскочила из леса Светлана. Она взвизгнула и кинулась оттаскивать Катю из болота. А когда увидела Антона, то закричала от ужаса и закрыла руками глаза. Сережа, хмурый и раздосадованный тем, что ребята убежали с тропы, широким шагом в развалку вышел из леса. «Ну что они, как маленькие бегут, не видя куда?» «Что тут еще случилось с ними?» Но увидев, что случилось, Сережа сразу забыл свою досаду. Катя, ухватившись за руку Светланы, вылезала из болота, еле вытаскивая вязнущие в грязи ноги. Но Антон все еще трепыхался, хватаясь за траву. «Не шевелись!» Сережа сдернул с плеча аркан. «Обвяжись вокруг пояса!» Дрожащими руками Антон поймал конец аркана. Еле владея собой, он опоясался веревкой. «Держись!» Катя вся в тине и болотной грязи схватилась за веревку, чтобы помочь Сереже. Схватился за веревку и Анатолий. Очутившись на твердой земле, Антон сел на какое-то корявое корневище и жалобно смотрел на ребят. То на одного, то на другого... Весь мокрый, грязный и очень испуганный. Первой опомнилась Катя. Она взглянула на свои черные от грязи ноги, на испачканное платье, на грязные ободранные руки и засмеялась. «А хороши мы с тобой, Антошка, правда?» «Ты еще смеешься», — со слезами сказала Светлана. «Я просто опомниться не могу, а ты...» «Ну а что же теперь?» Катя оглянулась кругом, «Водички бы помыться!» И, обернувшись к Антону, крикнула, «Антон, хватит! Ближе к жизни!» «А я... это...» Еле слышно отозвался Антон, «Ожил! Ну и вставай! Нечего! Пойдем воду искать!» Катя схватила Антона за рукав и заставила подняться. «Пойдем, пойдем! Тут где-нибудь ключ есть! У болота воды найдется!» «И нечего тебе, ишь ты, не опомнится никак!» Она толкнула его кулаком в спину. Катю пугала Антонова молчание. Забыв, что сама чуть не нырнула в трясину, она хотела, чтобы Антон освободился от ужаса, который только что испытал. «Все по-прежнему, все хорошо, и ни с кем ничего не случилось. Пусть он забудет об этой страшной трясине, которая уже схватила и держала его». Все здесь, все с ним, и лес стоит крепкий, на крепкой земле, и небо сияет на западе, и она, Катя, как часто бывает, стукает его кулаком по спине. — Ну, Антон... — Да, — прогудел Антон. — Надо это, умыться. — Сообразил, наконец, — засмеялась Катя. — Неужели мы с тобой такие и будем ходить, как кабаны на лежбище? — Смотрите... Сказал им вслед Толя, чтобы опять вас вытаскивать не пришлось. Сережа, который молча свертывал в кольцо свой аркан, искоса взглянул на Анатолия и снова опустил ресницы. Тонкая морщинка легла у него меж бровей. И в эту минуту ему стало ясно, что он один. И девчонки, и Антон беспомощны, а Толя, их отважный, геройский Толя, такой же беспомощный, как и они. И не на кого больше надеяться, Сережи. Он должен отыскать дорогу, он должен вывести их из тайги, он должен думать обо всем и о ночевках, и о том, чтобы не пропасть с голоду, и о том, чтобы уберечься от встречи со зверем. «А что же теперь?» – спросила Светлана. Сергей посмотрел на небо. Заря бледнела. Красные цветы еще падали на зеленую полянку, Подманившую ребят. Только теперь эта яркая зелень уже не казалась им радостной и веселой, она была страшная и зловещая. Надо уйти отсюда, за дроганием сказала Светлана. Стемнеет, забредешь еще. Подальше, подальше уйти, сказал и Анатолий. Надо вернуться на тропу, ответил им Сережа. Вернуться на тропу и там ночевать. Ночью идти опасно. Катя и Антон явились умытые, дрожащие от болотной сырости и холодной воды, но они явились с добычей. У самого берега маленького пруда, где они умывались, они увидели несколько корней стрелолиста. Как-то в пионерском походе вожатый показал им этот стрелолист, достал с дна несколько корней клубней, а потом они пекли в костре эти клубеньки и ели. Совсем как печеная картошка были эти маленькие круглые клубеньки. — Что же мало? — сказал Толя, увидев клубни. — Вы бы побольше накопали? — Мы и так, это все, там больше не было, — стуча зубами, ответил Антон. — Спасибо и на том, — сказал Сережа. Вот у нас и ужин. — Пошли. Сережа направился туда, где по его расчётам осталась тропа. Ребята тянулись за ним, но они опоздали. Тайга уже успела заколдовать и спрятать тропу, и было как в страшной сказке. Царевич вошел в заколдованный дворец, а когда хотелось выйти, то оказалось, что двери исчезли. — Была бы у нас лошадь, — сказал Сережа, наморщив лоб. — Она бы сейчас нашла. Или собака. А мы вот... Тропа им мерещилась то здесь, то в другом месте, но едва они ступали на эту воображаемую тропу, пытаясь пройти по ней, как путем загораживал какой-нибудь развесистый куст, растопырив ветки, словно не желая их выпустить. Ночная тьма уже ползла из чаще. Ну что ж делать, сказал наконец Сережа. подтянем поиски потуже, зажем костер. Машку до да зверей пугать и до утра. Антон сейчас же выполнил Сережин совет и туго затянул пояс. А это, кроме стрелолиста, поесть совсем нечего. Шевелю поедим, вон его сколько на опушке. Ответил Сережа. До утра доживем. А что, умрем что ли? Согласился Антон. Ляжем, заснем, а тут уже и утро. А что тебе даст утро? осведомился толя найдем тропу и пойдем дальше ответил за него сережа раз есть тропа значит люди ходят 19 -е. три всадника спешили вниз по берегу ручья но вскоре они заметили что никаких следов по пути не встречается если прошли пятеро то след останется помятая трава сломанный сук Не летели же они, как птицы, по воздуху. «Вернемся к дереву, которое через реку лежит», — сказал Андрей Михайлович и повернул коня. Спутники молча последовали за ним. Вот и переправа. Всадники остановились. Неужели ребята все-таки перешли на ту сторону? Поток уже обмелел, вода схлынула. Прокатилась бурным валом и теперь оседала, оставляя на склонах распадка сломанные ветки и вырванные корни, которые принесла с верховьев. Всадники внимательно оглядывали кусты и деревья, растущие по берегу, нет ли где свеже сломанной ветки, не содрана ли где кора. А что это там? Зоркие глаза Андрея Михайловича различили какой-то голубой комочек на ветке орешины. Далеко вправо от упавшего дерева. Серебряков тронул коня. Алёша и Иван Васильевич последовали за ним. Первым подскакал корешин и Алёша. «Ура!» – закричал Алёша. «Голубой носок!» «Имущество, значит, начали по деревьям развешивать», – усмехнулся Иван Васильевич. «Это носок той беленькой девочки, что у Мироновых», – сказал Андрей Михайлович. Взяв руки скомканной, засохший от грязи носок, значит, они и по берегу тронулись. Значит, так, согласился Иван Васильевич. Только вот зачем же им сюда, по берегу-то, идти? А им разве не все равно, куда? Спросила Лёша. Что вправо, что влево, раз тропу потеряли. Да ведь совсем дураками надо быть, чтобы вверх по течению идти, спылил Андрей Михайлович. «Неужели догадки нет, что к морю выходить надо? А что им там делать в сопках-то?» «У них-то какие-то свои соображения», — возразила Лёша. «Мы же ведь не знаем. А вам бы, Андрей Михайлович, только брониться, честное слово». «Соображения, соображения», — сердито повторил Серебряков. «Было бы у них соображения, мы бы не путались за ними по чещебам. «Нет». — Вижу, зря я своего парня по тайге водил. Верхогляд и пустозвон. — Ну, хоть и то ладно, что на след напали, — примиряюще сказал Иван Васильевич. — Видите, и на траве следы есть. Ясно, шел кто-то. Не сапоги же с подковами тут шли, если голубой носок на дереве висит. — След есть, — согласился Андрей Михайлович. — Ну что ж, пойдем по следу. Всадники ехали шагом, боясь потерять след. След был отчетливый, смятая, еще не совсем поднявшаяся трава, сломанная головка высокорослого соцветия царской свечи, сломанная незагоревшаяся спичка. След уводил их все выше и выше, толстые деревья пропадали, начинался подлесок, а дальше густой еловый стланник преградил дорогу. «Куда же они девались?» — в недоумении пробормотал Алёша. «Свернули куда-то? Вот непонятные люди, честное слово!» «К реке свернули!» — сказал Андрей Михайлович. «Следы на песке!» «Ну и глаза у тебя!» — покачал головой Иван Васильевич. Его откуда увидал?» Лес на том берегу реки еще стоял освещенный солнцем, А здесь под сопкой на берег и отмель уже легли сумерки, однако на песке действительно виднелись какие-то следы. Андрей Михайлович соскочил с лошади, осторожно ступая, спустился на отмель, наклонился к следам и вдруг выпрямился, безнадежно опустив руки: "Что, а и на тот берег двинулись?" спросил Иван Васильевич. "Да, двинулись." Ответил Андрей Михайлович, криво усмехаясь. Только не ребята, а сапоги с подковами. Он хлестнул по песку плетью и вышел на берег. Эх, э, сказал Иван Васильевич. Кто-то наш след шибко путает. Хотел бы я это знать. Андрей Михайлович сорвал ветку крушины и, машинально растерзав, ее бросил в траву. «Вот ведь вы какой! Честное слово!» — с упреком сказал Алеша. «Люди по своим делам по тайге ходят. Попался им голубой носок на дороге, подняли, на дерево повесили. Может, хозяйка искать будет, так на дереве лучше увидит. А откуда им знать, что мы по их следу побредем?» «Так что же, значит, опять к переправе?» — спросил Серебряков. Но Крылатов задумчиво оглядел темнейшие кусты, Косые темно-зеленые тени мягко очертившие берег и покачал головой. Вроде как не стоит сейчас ходить, Андрей Михайлович, спутаем все, следы с Лучше завтра зарей, а сейчас зажжём костер, посидим тут, где наши ребята сидели, а? Это верно, сказал Лёша, и лошади отдохнут, попасутся, здесь трава хорошая. Рано утром всадники снова стояли у переправы у кривого дерева, лежащего через речку. «Стойте, товарищи!» Алеша Ермолин, вытянув шею, вглядывался в воду. «Что-то, кажись, блестит на дне». Он слез с лошади и, войдя в воду в своих высоких сапогах, пригляделся еще раз. «Чудеса, товарищи, честное слово!» Он снял пиджак, засучил рукав рубашки и вытащил с дна столовый мельхиоровый нож с узорной ручкой. Нож торчал среди камней, и вода не смогла утащить его. Видали? Все ясно, кивнул головой объещик. Ни геолог, ни биолог, ни ботаник. Такого ножа в экспедицию не возьмут. Это, конечно, наши горе-герои. Ну что ж, поищем броду. Садники переправились на ту сторону и сразу поняли, что теперь-то напали на настоящий след. Вскоре нашли место, где был костер, и ребята обедали. — Смотрите, рыбу ели! — усмехнулся Иван Васильевич, дотрагиваясь концом плети до рыбьих костей, оставшихся в зале. Чем же они ее ловили? Руками, что ли? — Изобрели что-нибудь, — сказал Андрей Михайлович. Голод заставил. «От костра должен быть след», — сказала Лёша. «Давайте поищем, куда они дальше двинулись. Тут сапог с подковами нету. Ох уж эти сапоги! Честное слово!» Двадцатое. Ночь наступила лунная, расистая. Полянка, на которой остались ночевать ребята, была тиха и торжественна. Порхали огромные серые ночные бабочки, похожие на воробьев. Неслышно, как видение чертили небосклон летучие мыши. Раскрывались белые ночные цветы. Вскоре появилась иллюминация. Залетали, закружились в лунном воздухе зеленые огоньки светляков. Тайга начинала свой ночной праздник. Но ребятам было не до праздника. Они наломали груду еловых веток, Ветки эти хоть и кололись, но хорошо пружинили, и ребята уже приловчились спать на них. Настроили себе постели вокруг костра, испекли и съели клубни стрелолиста. И почти молча, напившись горячего лимонника, улеглись кто как сумел. Катя и Светлана прижались друг к дружке, чтобы согреться, Толя повернулся к костру спиной, Сергей лежал и глядел на огонь. И лишь один Антон сидел у костра. Он сегодня начинал дежурство. Скверно было на душе у Антона. Во-первых, без обеда. Во-вторых, без ужина. Но разве это ужин, водяная картофелина, величиной с грецкий орех? В-третьих, и на завтра ничего не предвидится. В-четвертых, лучше всего сейчас лечь бы и уснуть. Может, хоть во сне что-нибудь съедобное приснится. Но спать Антону нельзя, он часовой. Да и как спать? Не особенно уснешь, когда ты сидишь голый в одном Сергеевом пиджачке, а твоя курточка и рубашка и штаны, все насквозь мокрое и развешанное на кустах, сушится у костра. И потом, ведь все таки не дома, не в своем саду, а по тайге это... Вот они, уже идут шорохи, уже похрустывают сучья под чьими-то лапами. Кто там ходит? Кто глядит сейчас из чаще на Антона? Может, волк? Может, медведь? А может, и сам рыжий хозяин, тигр? Они еще ходят по тайге. Где-то недалеко легонько качнула ветка. Треснуло что-то. Антон вздрогнул и тут же посмотрел на Сережу, не видел ли, что Антон задрожал. Но Сережа уже спал, подложив под щеку кулак и ничего не видел. Однако шорохи в тайге становились все слышнее, все смелее, будто кто-то подходил, крадучись к костру, а потом также крадучись удалялся, может, боясь огня». На мгновение блеснули чьи-то глаза, отразив блеск пламени, и тут же погасли. Антону стало невмоготу сидеть, прислушиваться и бояться. И чтобы разогнать свой страх, а заодно попугать и тех, кто подходит и смотрит на него из тьмы и чаще, он вдруг рявкнул во весь голос пиратскую песню. «Эй, пятнадцать человек! На сундук мертвеца! Эй, хо-хо! И бутылка Рому!» Ребята вскочили все сразу, испуганные, недоумевающие они уставились на Антона, а потом начали ругать его. — Антошка, картошка! — кричала Светлана. — Ты что, только сейчас с ума сошел? Или давно уже? — осведомился Толя. — Антон, ты же часовой! — упрекал его Сережа. — А часовые поют на посту, а? «Да уж хоть бы пел что-нибудь подходящее», — сказала Катя. «А то поет и сам не знает, что свой любимый остров сокровищ вспомнил». «Ты просто дурак, Антон», — добавила Светлана. «И чего это тебе орать вздумалось?» «А я это... Я их пугал», — объяснил Антон, кивая в сторону черной чащи леса. «А песню такую, ну, чтобы пострашнее. А что?» Помните, как там пираты страшно пели?» «Кого их ты пугал?» Замирающим шепотом спросила Светлана. «Ну, кого? Барсуков, ежиков? Быстро взглянув на Антона, сказал Сережа: «Они ночью просыпаются и ходят, шелестят». А вот Антону стало страшно. Он их и начал пугать, чтобы не шелестели. «Ребята, дайте хоть уснуть!» Жалобно попросил Толя, ведь скоро мое дежурство. Тише, спать, сказал Сережа. На тебя надеяться можно, Антон? Как это? не понял Антон. Не уснешь? Антон обиделся, сказал тоже: А если заметишь, что сразу буди, слышишь? Я тогда сразу пятнадцать человек запою. Пой, что хочешь. И снова тишина. И снова Антон сидит один, пошевеливая палкой горячие сучья. Барсуки, ежики. Хорошо, если там барсуки да ежики. Это чего бы и тайги бояться. Вдруг над головой его низко пролетела какая-то тень. Антон инстинктивно пригнулся. Кто это? Бурундук прыгнул? Нет. Бурундуки спят по ночам. Может, белка-летяга? В это время на елке, куда нырнула эта тень, загорелись два круглых желтых глаза. Они смотрели, не мигая, из-под косматой ветки. А Антон уже хотел было запеть пятнадцать человек, но вспыхнули еще два таких же вытаращенных глаза, мерцая желтым светом. Тьфу! Плюнул с досады Антон. Совы глазастые прилетели. Из-за вас это чуть опять, это... Ребят не разбудил. Каждый раз они к костру прилетают. Любопытные какие-то. Ночь в безмолвном и торжественном празднестве протекала над тайгой. Луна поднялась на середину неба. Еще гуще засеребрилась трава. Еще ярче забелели ночные цветы. Еще веселей заиграли веселые огни светляков. Даже шурохи и шелесты затихли в чещебе. Антон начал дремать. Он хорошо помнил, что засыпать нельзя, но голова против его воли клонилась на грудь, тяжелая, как арбуз. Он протирал глаза, не давал им закрываться, но глаза все-таки закрывались. В какую-то из этих мучительных минут в сознание Антона вошло, что он слышит шум. Он встряхнул головой, очнулся. «Да, где-то далеко в тайге появился шум». Шум этот нарастал, приближался, будто по лесу шла буря, хотя ни одна ветка на деревьях не шевелилась. «Сергей!» – тихо позвал Антон. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца!» Сергей вскочил, сон его мигом пропал. «Слышишь, Сергей?» «Слышу!» – еще помолчали, послушали. Шум надвигался с угрожающей быстротой, хрустели и трещали сучья, слышался мелкий, частый топот, словно какое-то большое стадо мчалось сквозь лес. Скоро стало слышно хрюканье, повизгивание, отрывистый, яростный храп. «Кабаны!» — догадался Сережа. «Ребята, вставайте, кабаны на нас идут!» Все опять вскочили. «Они кусаются?» закричала светлана скажи они кусаются они не укусят они сожрут крикнул ей в ответ толя антон схватил горящую ветку из костра я им врыла надо шуметь сказал сережа ребята скорей шумите их испугать надо а то не заметят нас растопчут рев и визг слышались уже отчетливо Вдруг словно заколебалась земля, закачался густой подлесок, зашатались молодые деревца и из чаще вырвалось на поляну целое стадо диких свиней. Черные, косматые, они бежали плотной массой, терлись боками, жались друг другу. Хоряки огрызались, поросята визжали. И все это неслось вперед, будто спасаясь от какой-то беды. Сережа схватил котелок и принялся изо всех сил барабанить него ножом. Девочки, как и Антон, схватили горящие ветки и, крича, размахивали ими. Они кричали и визжали, сколько хватило сил. Старый кабан-вожак услышал ребячие сигналы. Задрав колыкастую морду, он приостановился. И все стадо приостановилось. Вожак принюхался, навострив уши. Послушал, как стучат и кричат ребята, и вдруг ринулся в сторону, и все стадо ринулось за ним. Кабаны скрылись так же быстро, как и появились. Снова закачался под лесок, подломилось несколько молодых деревьев, и шум все глубже и глубже стал уходить в тайгу. Ребята пришли в себя не сразу. Уже давно стихло в лесу, а Антон все еще кричал и махал горячей веткой – Катя подошла к нему, отобрала ветку и велела замолчать. «Убежали уже, ушли!» «Это я им горошку на дорожку!» Тут Светлана неожиданно залилась слезами. Все с тревогой окружили ее. Она уткнулась лицом в Кате на плечо, прижалась к ней и плакала вся дрожа. «Что ты? Что с тобой?» «Я боюсь, боюсь!» Рыдала Светлана, все крепче прижимаясь к Кате. «Ой, какие страшные! Они бы нас съесть могли!» «Да ведь их нету давно!» — утешала ее Катя. «Они же убежали, и не съели нас, и не растоптали. Ну, погляди-ка, вот мы все живые, и ты живая!» «А где же у нас Анатолий?» — испугался Сережа и начал оглядываться по сторонам. «Толя! Ау!» «Тальян, где ты, ау?» — закричал Антон. «Пятнадцать человек и бутылка рому!» Катя хлопнула его по спине. «Может, что случилось, а ты дурачишься? Толя, ау?» «Я здесь!» — отозвался Толя с березы. «Оказалось, что он во время этого переполоха вскарабкался на большую березу и сидел там на толстой ветке, прижавшись к стволу. Он старался слезть оттуда незаметно, но не успел, да и не знал теперь, как это его занесло так высоко и как ему теперь очутиться на земле. Ребята окружили дерево. «Ого!» – удивился Антон. «Здорово взобрался!» «Ну что ж, слезай!» сказал сережа а потом вдруг отвернулся и пошел к костру а если хочешь там сиди девочки все еще крепко держась друг за дружку молча пошли за сережей вот ловки а продолжал восторгаться антон ну что ж ты давай съезжай по стволу а то хочешь раскачайся на руках и прыгни тут ничего тут мох». без тебя слезу когда захочу — ответил Толя. — А хочешь, я тебе спину подставлю? — Уйди, пожалуйста. Если сумел влезть, то и слезть сумею. Ты ведь меня не подсаживал? Толя кое-как слез с березы. И руки, и колени, и штаны — все было у него белое точно в муке или в звездке Кора березы, стоящей в глухом лесу, сильно пачкает в это время года. У -у -у Засмеялся Антон. «Вымазался весь!» Толя кое-как вытер руки, отряхнул штаны и молча подошел к костру. Ребята снова устелись у огня. Сон исчез. Заговорили про кабанов, про то, как они бежали, как визжали, и кто что в это время подумал. «А все-таки это ребята неспроста», — сказал Сережа. «Чего-то это кабаны ночью побежали». «Захотели и побежали», — сказал Антон. «Они никогда не хотят ночью бегать», — возразил Толя. А тут вдруг «Захотели и побежали». «Кабаны ночью спят», — сказал Сережа так, словно и не слышал Толю. «Они никогда не ходят по тайге ночью. Видно, кто-то их напугал». «А кто?» — прошептала Светлана. «Не бурундук же!» – улыбнулся Толя, Но его опять будто не слыхали. «Какой-нибудь большой зверь напугал!» – ответил Сережа. «Тигр, наверное. Тигр свинину любит!» «Тигр?» – охнула Светлана. А Катя прошептала, оглядываясь на тайгу. «Значит, он тоже по их следам идет?» «Может быть, идет!» – ответил неохотно Сережа, и сразу подложил целую охапку сухих сучьев в костер. Пламя пригнулось, заметалось, поползло по сучкам и разом поднялось большими белыми языками, далеко осветив долину. «Ложитесь, ребята, еще поспите», — предложил Антон. «Не будут же кабаны это каждую минуту бегать». «Товарищи, пусть Антон поспит», — сказала Катя. «Он ведь дежурил». «Да и все еще могут поспать», — согласился Сережа. «Зари еще не видно». «Ложитесь», — сказал Толя. «Я дежурю». «Нет, ты не дежуришь», — ответил ему Сережа. «Дежурить буду я, потом Катя, потом Светлана». «А я? А ты нет». «Почему?» — Толя возмущенно хлопнул веткой по земле. «Потому что мы тебе не доверяем». Толя вскочил. «Что? Повтори! Разве ты глухой?» «Да-да, мы тебе не доверяем!» — закричала Светлана. «Ты убежишь, да на дерево залезешь!» «На дерево?» — Толя стегнул веткой по траве. «Так все таежники делают! Мне и отец говорил! И что ж, пусть кабаны сожрут!» «На дерево влезают, а товарищи оставляют!» Друг тихо спросила Катя. «Лезли бы и вы, а вы чего не лезли?» «Толя!» Катя поглядела на него с упреком. «Но ведь ты же знаешь, что мы не умеем на деревья лазить!» «Учитесь!» «Сначала ты научись быть товарищем и пионером!» Сказал Сережа. «Это поважнее, чем на дерево влезть!» «Подумаешь!» Сговорились. «Вот придем домой!» Толя готов был не то плакать, не то драться. «Узнаете, какой я трус! Узнаете, как мне не доверять!» Но ребята уже не слушали его, они снова улеглись у костра, а Сережа занял место дежурного. Толя улегся один, отдельно от всех. «Вот взять, да умереть бы им на зло, думал он. «Тогда бы узнали, как оскорблять товарища!» Но где-то в глубине его души, еле различимая, но все же неприятная возникала мысль. «Неужели тебе, Анатолий, не стыдно? Ты же струсил, ты их бросил, и ты же на них сердишься. За что? За то, что они правы?» «Противный ваш только!» – прошептала Светлана в самое ухо Кати. «Бахвальщик, мыльный пузырь, вот он кто!» «А я-то думала...» «Да...» «Чуть слышно», — ответила Катя. «Оказывается, да. Мы тоже думали...» «Спать!» — негромко приказал Сережа. Девочки послушно утихли. Антон уютно похрапывал, чмокал губами. Может быть, ел во сне жареные пирожки. Толя лежал тихо. Наверное, тоже спал. Сережа крепко сжав губы, поглядывал в его сторону прищуренными светлыми глазами. «Мыльный пузырь! Если бы только мыльный пузырь! Но ведь он товарищи бросает, когда трудно! Это уже нет! Это похуже!» Почему они всегда считали Анатолия героем? Почему Анатолий во всех играх, во всех школьных делах командовал ребятами? Почему он был всегда то старостой класса, то председателем совета отряда, то председателем совета дружины? Что он знал? Что он умел? Он умел говорить? Вот что он умел. Он знал много слов, он сыпал ими, не задумываясь. Он говорил обо всем, о чем знал и чего не знал. Заходил ли, например, разговор о каком-нибудь острове, где-нибудь в Средиземном море? Толя уверенно сообщал, что на этом острове столько-то жителей, что там растет то-то и то-то, что в таком-то году туда приезжал французский король, а в таком-то там была революция. Или речь шла, скажем, о гибели испанской армады. Толя и здесь мог в лицах представить, как Нельсон командовал английским флотом, сколько было у него судов, сколько матросов и так о чем угодно – Толя знал все, и ребята, подавленные его великолепными познаниями, единодушно уступали ему первенство. Правда, иногда Толя попадал в просак. В классе у них есть парнишка, Костя Лабазов, который очень любит географию. Где-то он вычитал интересную историю о том, как у Малайских островов ловят огромных моллюсков в круглых раковинах. А раковины эти – метра полтора в ширину. Если оплошает человек, моллюск возьмет и защемит раковиной руку. И тогда спасение только одно. Отрезай себе руку, а сам спасайся. Раскрыть такую раковину не хватит никаких сил». «В раки", сказал тогда Толя. Лабазову страшный сон приснился. «Таких раковин не бывает». Но Лабазов принес книгу и показал, Все, что он рассказал, было не сном и не сказкой. Это была правда. «Ну и что же?» — сказал Толя и засмеялся. «А ты думаешь, я сам не знал? Просто хотел тебя разыграть». И школьники потом долго посмеивались на два базы.